Глава седьмая. Страж. Часть вторая. «Здесь...» — Орин ткнул пальцем в узкую арку, возвышающуюся в самом центре руин. Выглядела она вполне обычно и на вход в секретную лабораторию не тянула, хотя, похоже, в этом и был весь смысл. «И нам туда?» Кир сидел на невысокой стенке и смотрел на арку с неприкрытым скепсисом. Времени зашивать разодранную големом ногу не было. Но бинта Эл не пожалел, как и обезболивающего. Так что с помощью друзей майор мог кое-как передвигаться. Он уверял, что и не такое срасталось. Но на попытку стоять самостоятельно доктор отвесил пациенту подзатыльник и велел не дергаться. Теперь оба косились друг на друга с неудовольствием, а Эльнар честно пытался не хихикать. «А что тебе не нравится?» – уточнил Орен, копаясь в рюкзаке. «Слишком близко к городу», – майор с неудовольствием огляделся. «Мне как-то не верится, что до секретной лаборатории мага можно было добраться пешком». «А кто сказал, что мы добрались до лаборатории?» Каун хитро усмехнулся. «До нее еще километров пятьдесят». Пояснять он явно не собирался, во всяком случае сразу. Ильнар подошел ближе, стараясь шагать ровно и не хвататься за стены. Вместе, где он сражался с угнездившейся под землей чернотой, обнаружилась неглубокая воронка с осыпающимися краями – Сферотехник рассеянно подумал, что потом, когда все закончится, останки жертвы непременно нужно будет выкопать и нормально похоронить. Только сейчас он полностью осознал, что темнота, вцепившаяся в его руки, не пыталась утащить его к себе. Дух давно погибшего человека просил помощи, и помощь он получил. — Пожалуй, ты прав, — задумчиво проговорил Тару. Помнишь, тебе показалось, что символы в книге похожи на те, что в тетради. Дух был привязан к костям почти тем же заклинанием. И если так, то мои 200 лет еще не так плохи. Пориан покосился на приблизившегося сферотехника через плечо и недовольно сощурился. Как себя чувствуешь? Организм, словно почувствовав внимание, немедленно отреагировал головокружением и тошнотой. В голове шумело, жар пульсировал под чешуей, волнами поднимаясь от запястья к плечам. И если учесть, сколько энергии сквозь него прошло... Ильнар поспешно стиснул зубы и постарался дышать медленно и ровно. Нет уж, никакого приступа, не так много осталось потерпеть. «Лучше, чем Кир!» «Врешь!» – подал голос майор. Каон оглянулся на него, хмыкнул и покачал головой. «Ладно, протяни еще минут десять, сейчас пройдем портал и что-нибудь с вами обоими сделаем. Ему потом заряжаться еще сутки, пешком Лейра у нас не догонит при всем желании, а там пусть его тайная канцелярия отлавливает по лесу». Кир поморщился, словно очередное напоминание о его собственном самочувствии было ему неприятно, и вынув из рюкзака свой приборчик, определяющий координаты, принялся крутить настроечные колесики. Ильнар с полминуты последил за ним, понял, что ничего не понимает, и снова повернулся к арке. Странно, но чем больше он смотрел на нее, тем явственней проступал на камнях отпечаток магического рисунка, вокруг которого проявлялись едва заметные силовые линии. «Портал, значит, — пробормотал он. Красивый рисунок!» Осталось всего пара шагов. Дальше неизвестность. Таро сам не вполне представлял себе работу артефакта, а по краткому описанию дайлона в тетради неподготовленному человеку понять принцип было сложно. Оставалось надеяться, что Ориен знает больше, чем говорит. Идея разбираться с неизвестным оборудованием самостоятельно оптимизма не внушала. Нет, если бы у него было побольше времени, сканер, инструменты и фин рядом, да еще если бы собственная жизнь не зависела от результатов исследования – Все это было бы очень интересно, но сейчас, пожалуй, лучше не рисковать. «Портал, портал!» – проворчал Каон, раскладывая рядом с аркой какие-то непонятные приспособления. Деревянные фигурки, металлические бусинки, перья. Капли крови соединяли части рисунка тонким пунктиром, создавая магический орнамент. Ильнар с удивлением узнал схему, которую они с финном чертили в монастыре. Те же углы, круги и завитки – Эл тоже подошел ближе, встал рядом, сощурился на каменную кладку и озадаченно нахмурился. «А я ничего не вижу». Ильнар покосился на него с недоверием. «То есть как, не видишь?» «Вот же рисунок». Он протянул руку и провел ладонью по шершавым камням. На мгновение показалось, что древний узор светится, но стоило моргнуть, наваждение пропало. Эл покачал головой. «Ничего, может, это только магам видно?» Ильнар пожал плечами и взглянул на Каона, который все еще возился со своим узором. «Хочешь сказать, что Дайлон каждый раз устраивал такую же инсталляцию, прежде чем войти в портал?» «Дайлону это было не обязательно буркнул Каон, не отрывая взгляда от своей работы. «Это был его личный портал с привязкой на…» орин вдруг выпрямился, обернулся, и по его расширившимся глазам Ильнар понял, что сейчас что-то произойдет. «В сторону оба!» Приказ запоздал. Голова закружилась. Ильнар ухватился за арку, успев краем глаза увидеть, как отскакивает л. Узор на камнях вспыхнул под пальцами неожиданно ярко и словно впился в кожу сотнями крошечных крючочков, не давая убрать руку. Сферотехник попытался рвануться. В глазах потемнело от боли. И под аркой потемнело тоже. Густая, дымно-прозрачная тень потянулась от подножия каменных столбов вверх, В считанные секунды, затянув портал, за спиной кто-то закричал. Его ухватили за плечи и попытались оторвать от арки. И это снова было больно, до тошноты, почти до потери сознания. А туман темнеет, уплотняется, до зыбкого подобия человеческой фигуры. Распахивает горящие синим глаза, точно такие же, как у голема. «Вы пришли!» Голос у тени оказался низкий, вибрирующий. И от самого его звучания по спине поползли мурашки. Голова перестала кружиться. Ильнар тяжело оперся на арку, осознавая, что его больше никто не держит, но не имея сил сделать даже шаг. Впрочем, ему немедленно в этом помогли. Эл и Ориен подхватили под локти с обеих сторон и оттащили подальше, усадив рядом с Киром. Темный силуэт под аркой нападать не спешил. Синие глаза смотрели спокойно, чуть сощурившись. А когда Эльнар встретил взгляд тени, та поклонилась. «Молодой господин!» Первым порывом было спросить, кто я? Впрочем, после слов Ориена о том, что он, Ильнар, прямой потомок Дайлона, поверить можно было во что угодно. Да и если уж дом его узнал, то дух садовника или кто он там тоже, пожалуй, мог. «Мы ждали вас. Простите, что я в таком виде». В голосе духа проскользнуло легкое неодобрение, до того, напомнившее маминого дворецкого, что Ильнар едва не улыбнулся. «Каэр!» – негромко произнес маг. «Что?» «Это его имя, садовника». Дух, похоже, не слышал Таро, но когда Ильнар повторил имя вслух, раскрыл глаза чуть шире. Смотреть в светящейся синем щели было почти так же неприятно, как на огонь – И сферотехник сощурился, но взгляда не отвел. «Дан Таро, вы снова здесь!» Тень слегка наклонила голову. «Кто это сделал?» Таро повысил голос. Ильнар снова поморщился. Слова мага отзывались эхом где-то в затылке, но о ментальном блоке даже думать не было сил. Он озвучил вопрос, и ему показалось, что Каэр вздрогнул. «Лейро!» «Змеев сын!» – прошипел маг. Сферотехник скривился и потер виски, но в целом мнение Таро он разделял. Разве что у выражения можно было подобрать и покрепче, особенно если учесть, что и как должен был сделать будущий магистр. «Зачем?» – подал голос Кир. Дух повернул к нему голову, помедлил, но ответил. Он приехал через год после исчезновения хозяина, но портал пройти не смог. поэтому велел мне никого сюда не подпускать. «Похоже, я не выполнил приказ». В словах Кэра зазвучали нотки сарказма. Он немного помолчал и кинул взгляд на верхушки деревьев за домом. «Он скоро будет здесь. Пожалуй, я попробую еще раз, когда вы пройдете». Он снова поймал взгляд Эльнара и неодобрительно покачал головой. «Вы слишком слабые, Простите, я не хотел». Сферотехник отмахнулся и сел ровнее, стараясь не заваливаться на Кира. «Ты можешь открыть проход?» «Вы можете», — уточнил дух. «Правда, на это уйдут силы». «Да ладно, двести лет ходили и ничего», — хмыкнул Ориен, кивая на свой узор. Кэр не глянул на него, но Эльнар на краткий миг ощутил исходящую от духа снисходительную жалость. Бездомные бродяги могут пролезть через дырку в заборе. Но хозяин, пришедший с друзьями, должен входить через дверь. Голос духа звучал строго, Ильнар снова вспомнил Грела и тоскливо вздохнул. Тот тоже ни почем не пустил бы наследника рода лезть сквозь дыру в заборе. А если б тот посмел возражать и все-таки пробрался во двор неподобающим способом, не постеснялся бы выгнать хулигана обратно, чтоб не позорил семью». «И что надо делать?» — хмуро уточнил сферотехник. Признаваться не хотелось, но борьба с големом действительно вымотала его настолько, что единственным желанием было упасть и не вставать. В голове шумело все сильнее, и шанс разобраться в устройстве личного портала Дайлона выглядел весьма сомнительным. Даже на то, чтобы притвориться живым и здоровым, сил едва хватало. «Тебе не нужно разбираться в устройстве», — неожиданно произнес стару. «Просто подтвердить личность». Ильнар хотел переспросить, но пока он формулировал вопрос, ответ пришел сам. Портал отреагировал на прикосновение потомка Дайлона, как двести с лишним лет назад реагировал на самого мага, и вряд ли ему требовалось что-то большее. Если б хозяин каждый раз ходил через лужайку с охапкой инструментов наперевес, вся прислуга точно была бы в курсе, куда именно он пропал. «Портал сам возьмет, что нужно», – проговорил дух. Он развел руки в стороны, коснулся опор арки, и на камнях под его пальцами зазмеились светящиеся узоры, складывающиеся в стилизованные изображение ладоней, правая на правом столбе, левое на левом. «Просто прикоснитесь к арке, дальше не ваша забота». Ильнар медленно кивнул, поднялся и обвел взглядом спутников. Эл не отрывал взгляда от арки, глядя куда-то сквозь нее. Выглядел он бледным... и с момента появления духа не произнес ни слова. Кир молча убрал в рюкзак свой прибор, выпрямился, и доктор также молча подхватил его под локоть, помогая встать. Ориен пожал плечами, небрежно смахнул в сторону свои приготовления, ломая узор, поднял рюкзак и подошел ближе. Когда майор задумчиво покосился на него, Каон раздраженно передернул плечами. Портал открывается на минуту, не больше, и потом набирает энергию еще сутки, Если мы не успеем тебя туда впихнуть, останешься ждать Лейру. А доктор в одиночку такую тушу даже до арки не доволокет. Так что уж будьте, любезны дан майор, вашу ручку». Ильнар хмыкнул и отвернулся, не слушая ответа Кира. Важнее было сосредоточиться на предстоящем действии. Даже если от него требуется всего лишь прикоснуться к арке в указанных местах, это все равно магия, а с нею лучше не шутить. «Правильный подход», — одобрил тару «Не переживай». Я подстрахую». А никто и не переживает. Сферотехник надел рюкзак, решительно шагнул к арке и, не оборачиваясь, уточнил. «Все готовы?» «Давай уже быстрее!» – буркнул Эл. Не хватало в самом деле дождаться на свою голову. Уточнять кого именно не требовалось. Эльнар прикусил губу, решаясь, и в последний раз взглянул на духа. «Ты знаешь, зачем мы туда идем?» Синие глаза вспыхнули ярче. «Я не лез в дела хозяина Дайлона, но он сделал большую глупость, и вы сумеете все исправить. Я получу свободу». «И не только я», – Кэр кинул взгляд поверх плеча Ильнара на развороченную лужайку. «Одна просьба. От моего тела мало что осталось, но мне не хотелось бы лежать здесь. Когда вернетесь?» «Ты думаешь, что мы вернемся?» «Обязательно», – дух уверенно наклонил голову. «Дом будет ждать вас, и если вас не затруднит...» Сферотехник молча кивнул, и ему показалось, что дух улыбнулся. Туман под аркой посветлел, силуэт расплылся, лишь синие глаза продолжали светиться. «Тогда прощайте, молодой господин. Спешите, я вряд ли смогу задержать лейру надолго, но сделаю всё, что смогу». Туман окончательно растаял, глаза духа погасли, и арка вновь казалась обычной каменной аркой – за исключением сияющих на камнях узоров. Эльнар медленно поднял руки, не решаясь прикоснуться к древней кладке. Этим руинам больше 200 лет. На этой земле жили поколения его предков, и накопленные ими сила и знания все еще ждали возвращения хозяина. Отсюда не хотелось уходить. Значит, придется вернуться. Эльнар резко выдохнул и прижал ладони к светящемуся узору. В следующее мгновение его со свистом втянуло в портал. На сей раз все произошло быстро, он даже сообразить ничего не успел. По эту сторону арки оказались точно такие же руины. И Ильнар по инерции, сделав несколько шагов вперед, вцепился в ближайшую стену, пытаясь унять тошноту. Обернувшись, он увидел арку портала, такую же, как в усадьбе. Вот только кладка здесь была куда целее, а под ногами лежал снег. И никого вокруг». Камни по эту сторону выглядели настолько обычно, что на пару секунд Ильнар почти поверил, что змей в портал пропустил лишь его одного. Но броситься назад к арке он не успел. И хорошо, что его не было рядом, когда арка внезапно полыхнула светом. Из портала кучей вывалились оставшиеся позади спутники. Кучей в прямом смысле. Впечатление было такое, словно некий великан подхватил людей и швырнул в портал с размаху, не задумываясь, в каком именно виде они окажутся на другой стороне. Меньше всего повезло Киру. Он, похоже, шел первым, и вылетевшие из портала спутники рухнули на него сверху. Майор охнул и сдавленно выругался. Ильнар поспешил на помощь и поднял доктора. Ориен вскочил сам, потирая ушибленный локоть, и попытался приподнять Кира, но того, как выяснилось, волновало не собственное здоровье. Отмахнувшись от помощи, майор, не вставая, вытащил из рюкзака свой приборчик, пригляделся, выругался снова и, перекатившись на спину, уставился в небо. «У нас проблемы», – ровным тоном проговорил он. «Да неужели?» – притворно удивился Ориен, закатывая рукав и разглядывая пострадавшую руку. «Змеевый потроха, надо было обычным способом идти. Дырка в заборе. Ха, зато без спецэффектов». Ильнар скривился и присел рядом с командиром, стараясь не подавать вида, что ему точно так же хочется растянуться на земле и пусть с ним дальше делают, что хотят. Что случилось? Вместо ответа майор сунул ему в руки свой прибор. На голографическом экране светилась надпись «Координаты отправлены». «И что?» «И ничего», Кир глубоко вздохнул и прикрыл глаза. «Просто Айринг, группу быстрого реагирования, сейчас войдет в специально подготовленный портал», Настроится на полученные с маяка координаты и выйдет в заданной точке. В пятидесяти штопых километрах от нас. Настройка сбилась. Ильнар покрутил в руках маяк. Приплыли. Вот вам и обратный путь. А в прошлый раз она тоже сбилась? В прошлый раз я включил маяк после выхода из портала. А заново послать координаты нельзя? Можно. Дай сюда. Майор снова завладел прибором и принялся чем-то щелкать. Только на настройку нужно время, и теперь им до нас лететь не меньше двух часов. Порталу все равно заряжаться еще сутки, буркнул Ориен. Лейро будет сидеть там в снегу и ждать, а мы... Ты сам-то в это веришь, перебил Кир. И Каун помедлив шумно вздохнул. Надеяться на то, что великий магистр Ордена Крающего Пламени действительно будет терпеливо ждать, когда враги соизволят его убить, было глупо. Он не мог не понимать, куда и зачем направились противники. И для него это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле слова. Значит, закончить с ритуалом нужно было побыстрее. Сферотехник осторожно выпрямился, пытаясь оглядеться. Крепко зажмурился. Досчитал про себя до 10 Открыл глаза. На краю обрыва, вцепившись корнями в скалу, возвышалась. Нет, назвать это просто деревом не повернулся бы язык. Диаметр ствола у основания был метров пять, не меньше. За мощными изогнутыми корнями легко спрятался бы человек. Прямо напротив арки в стволе виднелась аккуратная полукруглая дверь. Ступени и перила крыльца выглядели настолько естественно, словно выросли вместе с деревом. Над дверью кокетливо покачивался на ветру мерцающий белый шар. Еще выше ствола поясывала цепочка круглых окошек. Дальше начинались ветви, покрытые длинной золотистой хвоей. Высотой и размахом кроны дерево превосходило все сосны, которые Ильнару когда-либо приходилось видеть. За деревом искрился на солнце замерзший водопад. Еще дальше под обрывом расстилалась гладь озера. Между аркой и жилищем мага правильным кругом лежала лужайка, такая же, как и в усадьбе, разве что не развороченная монстром. И вместо яблонь вокруг возвышались все те же сосны – хотя и уступавшие дому дереву размером. На снежном покрывале в живописном беспорядке были расставлены камни, крупные, округлые валуны, неприметно серого цвета. На одних поблескивали металлические печати, бока других покрывали надписи. Солнечные лучи, льющиеся сквозь сосновые ветви, вызывали настойчивые ассоциации с утренней молитвой в монастыре. И хотя ни пения, ни полутора сотен интуитов вокруг не было, Эльнар чувствовал, как успокаивается дыхание и расслабляются мышцы. Дайлон явно постарался сделать свое убежище наиболее комфортным, хотя идея устроить секретную лабораторию в дереве на первый взгляд выглядела сомнительной. «Не просто в дереве», — проговорил Тару. «Это же древосфер. Ты представляешь, сколько здесь энергии?» Присмотревший, сильнар разглядел сквозь золотистую хвою поблескивающие белые золотистые шары размером с крупное яблоко. Дикие земли и дикое же древо сфер. Сферотехник тряхнул головой, но зрение его не обманывало. Адар уверенно подтвердил, что шарики на ветках не были просто украшением. Неужели Лейро и эту идею подсмотрел у брата? Долго размышлять ему не дали. Дверь в стволе неожиданно распахнулась. И гулкий голос прокатился над обрывом. «Заходите уже, наконец! Не стыдно заставлять умирающего старика ждать!» орен хмыкнул, отодвинул интуита в сторону и коротко поклонился в сторону дерева дома. «Учитель, вы уже 200 лет как умираете, и столько же ждете. Можно сказать, что вы в этом профессионал!» «Нахал!» – вздохнул голос. «Магии еще кое-как выучился, а вот правилам приличия...» «Были б руки, отодрал бы тебя за уши, но чего нет, того нет. Проводи гостей, хватит стоять на пороге». Ориен скорее изобразил еще один поклон, чем поклонился всерьез. На лице его играла хулиганская улыбка. «Ну что, гости, двинули?» Жилище мага изнутри выглядело не менее удивительно, чем снаружи. За дверью оказалась большая круглая комната с деревянными стенами и полом, куда просторнее, чем можно было ожидать по диаметру ствола. Помещение было залито солнечным светом настолько, что казалось, никакого потолка над ним нет вовсе, но когда Эльнар поднял голову, небо он не увидел тоже, лишь мерцающий золотой туман. В центре возвышалась колонна из прозрачного стекла, уходящая в светящуюся дымку. В толще стекла стояла женщина, высокая, черноволосая, коротко стриженная, в длинном светлом платье. Глаза ее были закрыты, На губах застыла полуулыбка, в руках большие песочные часы, на первый взгляд казавшиеся неуместными и чересчур тяжелыми. Незнакомка выглядела невероятно живой. Казалось, еще миг, и она откроет глаза и шагнет вперед. Но Дар уверенно говорил, что жизни в этом теле нет уже очень давно. Больше двухсот лет. Свет в центре комнаты неожиданно уплотнился, побелел и слепился в человеческую фигуру. Несколько мгновений, и вот уже у колонны стоит высокий широкоплечий человек в свободной светлой рубашке и таких же штанах. Почти человек. Дар не ощущал его присутствие. Лишь едва заметное свечение энергетических линий указывало на то, что это все-таки не галлюцинация. Светлые волосы неровно обрезаны чуть ниже ушей. Короткая борода не скрывает приветливой улыбки. Глаза лукаво прищурены. «Дайлон». «Ну, здравствуйте!» Ильнар медленно наклонил голову, понятия не имея, что говорить. Таро тоже молчал. Призрак легко подошел ближе, уже без улыбки взглянул в глаза, а потом неожиданно протянул руку, и сферотехник ощутил прикосновение ледяной ладони к щеке. В следующий миг его как будто тряхнуло током, пол ушел из-под ног, но кто-то справа, кажется, Ориен, подхватил его под руку, не давая упасть». В глазах на секунду потемнело, а когда зрение вернулось, перед ошарашенным интуитом стояли уже два призрака – дай Дайлон и… Тарона, братьев, оказался похож очень мало. Стройный, даже худощавый мужчина лет сорока, с усталым и печальным лицом, темные волосы, темная одежда. Своему воплощению он ничуть не удивился. Задумчиво огляделся, пожал плечами, нашел взглядом Ильнара и полминуты смотрел ему в глаза. Потом медленно кивнул. Интуит осторожно кивнул в ответ. «И это что, весь ритуал? Можно идти домой?» «Нет», – Таро покачал головой. Голос его привычно звучал где-то над правым ухом и в то же время из-под потолка. Это просто заклинание визуализации. Он кивнул сначала Элу, потом Киру, потом перевел взгляд на брата. Дайлон протянул руку, словно для пожатия, и Таро шагнул вперед, но пальцы схватили пустоту. Мак медленно разжал ладонь и поднял взгляд на брата. Тот закрыл глаза и опустил голову. «Прости меня». «За что?» «За все, что тебе пришлось пройти из-за меня. Ты имеешь право сердиться, но...» «Я не сержусь», — перебил Таро. Ильнар с некоторым удивлением понял, что Мак говорит правду, Чувствовал он сейчас лишь легкую печаль и усталость. «Но нам нужно поговорить». Дайлон кивнул, потом перевел взгляд на Ориена. «Позаботься о гостях. Они еле на ногах держатся. В таком состоянии нельзя проводить ритуал». Каун хмыкнул, но спорить не стал. «Идем, хоть кофе выпьем по-человечески, пока они наобщаются». Ильнар со вздохом уронил рюкзак у входа и, поддерживая Кира вслед за Ориеном, двинулся вглубь комнаты. До ритуала оставалось совсем немного, и возможность напоследок выпить кофе не могла не радовать. Даже если учесть, что им на головы в любой момент мог свалиться Лейру с компанией. А вдруг это будет последняя чашка кофе в его жизни? Разве можно отказываться? В ответ на мысли Таро обернулся, поймал его взгляд и покачал головой. Но говорить ничего не стал». Скоро все решится. Совсем скоро. Когда Кариса закричала и упала в снег, Киара подумала лишь о том, что наконец-то можно немного отдохнуть. В колледже верховая езда и гимнастика были обязательны для всех. А Эл с его представлениями о здоровом образе жизни не давал сестре забыть об упражнениях. Однако к марш-броскам по пересеченной местности Киара готова не была. Все тело ныло, бессонная ночь сделала мысли тяжелыми и вязкими. Мороз усилился, и даже движение не помогало согреться. Переставлять ноги с каждым шагом было все труднее. И если бы не шуточки Фина, она давно упала бы и не встала даже под угрозой пистолета. Сферотехник после лечения Джани чувствовал себя куда лучше, и даже обезболивающего не просил. Времени осмотреть его раны утром не было, но на ногах он держался вполне уверенно – хотя и морщился время от времени задевая раненую руку. Киара понимала, что новое воспаление- только вопрос времени, так что закончить путешествие следовало как можно скорее, чтобы рану осмотрел квалифицированный врач. Вот только добраться до Эла без Леру пока что нереально. Слышишь? Фин хищно сощурившись глядел на бьющуюся в истерике Карису. Над провидицей хлопотал маг. И Киаре в первый момент показалось, что та просто устала идти. Да уж, балованным городским девочкам не место в диких землях. «У нее видение!» — шепнул сферотехник. «Она...» — его голос заглушил крик Корисы. «Ильнар!» Сквозь рыдания провидицы прорывались лишь отдельные, бессвязные слова. Ясно было лишь одно. Прямо сейчас, где-то впереди, Ильнару плохо и больно. Новый приступ... «Нападение монстров? Вчерашние птицы наверняка успели проголодаться». Киара вцепилась в запястье Фина. Тот поморщился и обнял ее свободной рукой. Кариса продолжала рыдать. Лейро стоял над ней, поджав губы. Магистру явно не нравилась задержка. Сможет ли он застрелить и провидицу тоже? Жалеть соперницу причин не было. И все же при одной мысли о новом убийстве Киару пробрала дрожь. «Нет, он ведь не станет». Лейро неожиданно поднял голову и посмотрел на пленников. Киара не успела опустить глаза. Взгляд магистра показался похожим на удар током. Девушка замерла, стараясь унять дрожь. «Да, на чедра!» – голос магистра звучал тихо и невыразительно. Но Киара нутром чувствовала, что он зол. «Да». «Вы ведь предлагали медицинскую помощь. Вот и займитесь». Лейро раздраженно мотнул головой в сторону Карисы. «Я?» — в первый миг Киара едва не задохнулась от возмущения, но магистр не дал ей возразить. «Иначе займусь я. У вас десять минут». «Змеев сын!» — девушка сжала зубы и молча кивнула. «Уверенно!» — шепнул Фин, когда магистр отвернулся, а Киара медленно двинулась к провидице. «Нет!» «Приближаться к этой ненормальной не хотелось совершенно!» но если отказаться, выйдет, что Карису убьют из-за неё, И пусть это неправда, пусть во всем виноват Лейру, но она не сможет смотреть людям в глаза после такого. «Отойдите!» Маг недоуменно обернулся, но после кивка магистра пожал плечами и поднялся. Кариса сидела на коленях, обхватив себя руками за плечи и всхлипывала с хлюпанием и подвываниями. Мокрое лицо, распухший нос, красные глаза – На секунду Киара ощутила свое превосходство над соперницей, но эта мысль почти сразу пропала, уступив место жалости. Да, эта девица пыталась приворожить Эльнара и помогает магистру. Но вот прямо сейчас ей плохо. Так плохо, что нет сил держать привычную маску идеальной красавицы. Она его любит, и пусть это магия, приворот, но вот прямо сейчас она страдает не из-за потерянной игрушки. Ей больно. потому что больно ему». Киара опустилась на колени рядом с провидицей, секунду подумала и, коротко размахнувшись, залепила ей пощечину. Кариса ахнула, распахнула глаза и прижала ладонь к щеке, всем своим видом напоминая испуганную, обиженную девочку. «Ты!» – она, кажется, хотела что-то сказать, но глянула поверх плеча соперницы, вздрогнула и снова съежилась. Кера обернулась и увидела наблюдающего за ней Лейру. Странное дело, всего минуту назад она и хотела спрятаться от его взгляда, но прямо сейчас его присутствие вызвало лишь раздражение. «Я же сказала! Отойдите!» Он задумчиво склонил голову к плечу. «Вы понимаете, с кем говорите?» На краткое мгновение она почти испугалась, но тут же взяла себя в руки – «Как там, — говорил Эльнар, — от злой девушки больше пользы, чем от испуганной? Вот и проверим». «Если вы будете тут торчать, я ничего не смогу сделать». Фразу «за каким змеем вы вообще ее с собой потащили» Киара благоразумно оставила при себе. Но магистр, похоже, понял без слов. Он чуть сощурился, но ей и в самом деле было почти не страшно. Да и что он может ей сделать? Убить? Отлично, можно будет не выходить за Тео.